Глава 11 Алей с Флор разбудили на рассвете. Рэй постучал в дверь отсека, крикнул: Просыпайтесь леди и убежал. Девушки послушно встали, оделись и выбрались из корабля. Пока они занимались туалетом, то есть посещали кустики на краю поляны и умывались из ведра принесенного люком, барон с оруженосцем заседлали верховых лошадей и нагрузили запасных тюками и свертками после чего девушек усадили у прогоревшего костра и сунули каждый по странному сосуду из тонкого железа. Все были теплыми, а внутри в растаявшем жире плавало нечто коричневое и неаппетитное на вид. «Это мясо», — пояснил Рэй в ответ на недоуменные взгляды. «Ешьте, обед будет не скоро». Алэйна вытащила нож пришельцев врученный ей, как и флор бароном, и отковыряла кусочек. Положила его в рот. Это действительно было мясо, хотя и странное на вкус. Выбирать, однако, не приходилось, и девушки расправились с содержимым сосудов, запив завтрак водой из фляг. Их заблаговременно наполнил люк. Вода оказалась вкусной и холодной. Когда девушки встали, Рэй опоясал каждую ремнем с кобурой. В них торчали рукояти пистолетов. «Как пользоваться, знаете», — сказал барон. «Запасные обоймы в кармашках». «А это вам, миледи!» Он вручил Аллейный автомат. «Снаряженные рожки в седельной сумке!» «Пора!» Они забрались в седла и тронулись. Вел отряд барон. Следом рысили Аллейный с флор, замыкал колонну люк. Все, кроме Рея, вели на поводу вьючных лошадей. Они углубились в лес. Перед глазами Аллейны маячила спина Рея с заброшенным за нее автоматом. По бокам барона висели кобуры с пистолетами, а в руках он держал лучемет. «Основательно подготовился», — подумала Алэйна. «Видно, дорога опасная». Подумав, она переместила автомат со спины на грудь и сняла его с предохранителя. Опасности, однако, не наблюдалось. Они спокойно миновали лес и выбрались к большому лугу. Тот зарос травой. Никем не кошенная, она вымахала выше человеческого роста и стояла плотной стеной. Прежде чем въехать в эти заросли, Рэй привстал на стременах, внимательно оглядел лук и лишь затем послал вперед коня. Алейна тронулась следом. Верхушки трав достигали ей икр. Какие-то фиолетовые цветы осыпали одежду и бока лошади пыльцой. Она летала в воздухе, путники двигались в неприходящем желтом облаке. Пыльца норовила забраться под одежду и даже в нос. Аллоина несколько раз чихнула. Остальное время они двигались в тишине. Та нарушалась лишь поступью копыт и фырканьем лошадей. Коням пыльца, лезшая в ноздри, тоже не нравилось Аллоина ощущала себя неуютно. Поразмыслив, она догадалась, чем это вызвано. На обычном лугу она слышала бы жужжание пчел, видела бы порхающих бабочек, обоняло бы ароматы цветов. Эти не пахли, лук был безжизненным, словно кладбище. Трава, наконец, кончилась, и путники все желтые от пыльцы вступили в небольшую рощицу. Здесь Рэй остановил отряд, велел девушкам спешиться и тщательно обмел их метелкой из наломанных веток. После чего сделал то же самое с лошадьми. Их вдобавок пришлось обтереть. Пыльца прилипла к потным крупам и обметалась плохо. «Зачем это?» — полюбопытствовала Лейна. «Я не знаю этих цветов», — ответил Рей. «Возможно, пыльца ядовита, осторожность не помешает». Услышав это, девушки ушли за кустики, где сняли и тщательно вытряхнули одежду. Даже под белье заглянули. Там, к счастью, пыльцы не оказалось. Вернувшись к спутникам, девушки умылись из фляг и забрались в седла. Отряд тронулся дальше». Они пересекли рощицу, выбрались в сгорок и стали подниматься по склону. В этот миг их и настиг рык. Алэйны похолодело. Рык показался знакомым. «Берс!» — подтвердил барон, останавливая заволновавшегося коня. «Проголодался ищет нас. Идет по следу. Скачите, живо!» Он спрыгнул на склон и передал Люку повод своего коня. Мириец невозмутимо принял его и поскакал вверх по склону. Алэйны с Флор устремились следом. Рэй, оставшись в одиночестве, поколдовал с кнопками лучемета, взял его на изготовку и стал ждать. На вершине взгорка Алэйны остановила коня. Рядом замерли Люк и Флор. Рык повторился. Теперь он донесся из недавно оставленной путниками рощицы. Лошади заволновались. Алэйна посмотрела на барона, застывшего посреди склона. Отсюда он казался маленьким и беззащитным. «Мне помочь?» — спросила Алэйна Люка. Она сняла с плеча автомат. Мирийца отрицательно покачал головой. Алэйна глянула на него с подозрением. Рэй говорил, что в случае его смерти наследником становится Люк. «Вдруг Мирийцу это выгодно, и он нарочно не помогает Сюзерену?» Люк не обратил на взгляд внимания. Застыл в седле, напряженно глядя на склон. А Лейна последовала его примеру. Берс выскочил из рощицы. Заметив человека, он заревел, лошади под путниками запрыгали так, что их едва удержали, и устремился к добыче. Даже с вершины взгорка было видно, насколько громаден зверь. Огромными скачками он несся к человеку, стремительно сокращая расстояние. «Почему Рэй медлит?» — заволновалась Алэйна. «Берс убьет его!» Зверь уже взобрался на склон, когда от человека протянулся к нему тоненький, как иголочка, луч. Он прошелся над землей, словно бритвой, смахнул Берсу передние лапы. Зверь ткнулся мордой внизку уврыкнулся на спину, затем перевалился на брюхо и тяжело встал на задние лапы. И без того огромный. Теперь он выглядел, как гора у подножья которой терялся человечек-муравей. Берс заревел и, протягивая к обидчику обрубки лап, косолапо пошагнул вперед. Рейв скинул оружие. Луч шипя ударил в шею зверя, перерезав ее словно нож веревочку. Голова Берса качнулась и упала к его ногам. Туша еще какое-то мгновение стояла, затем опрокинулась на спину и заскользила вниз по склону. «Ой!» — воскликнула Алейн и прижимая руки к чекам. Люкс нисходительно глянул на нее, будто говоря, «А я о чем?» и принялся успокаивать растревоженных коней. Флор бросилась ему помогать. Только Алэйна осталась на месте. Она сидела и наблюдала, как барон, закинув лучемет за спину, поднимается по склону. «Ловко вы», — сказала, когда Рэй приблизился. «Теперь другие звери будут бояться». «Увы», — возразил барон, забираясь в седло. Туша Берса — это добыча. А ее в лесу мало. Налетят горгульи, того хуже варги объявятся. Сожрут и двинутся по нашему следу. А мы их убьем, — хотела сказать о но, глянув на хмурое лицо барона, промолчала. Отряд выстроился в привычном порядке и двинулся дальше. Взгорок сменился долиной и затем поросшим лесом холмом. Чем дальше они двигались, тем выше становились холмы. На склонах их стали появляться осыпи из раскрошенных каменных слоев. С каждым шагом отряд приближался к горам. Вершины их, покрытые снеговыми шапками, время от времени показывались вдалеке. Они едва виднелись сквозь дымку, из чего следовало, что до гор еще далеко. К полудню отряд остановился на дневку. Лагерь разбили на взгорке, у подножья которого шумел ручей. Пока Рэй расседлывал коней и снимал с их спин груз, Люк сбросил сапоги и кюлоты, оставшись в куртке и бре Присутствие женщин его не смутило. Алэйна возмущенно фыркнула. Мириец, не обратив на это внимания, привязал к срубленной ветке рукоятку стилета и с этим импровизированным копьем направился к ручью. Зайдя в ручей, он стал вглядываться в воду. Копье в его руке дернулось и ударило. Люк постоял, прижимая им что-то ко дну, затем осторожно приподнял и махнул от себя. Серебристая полоска мелькнула в воздухе и шлепнулась на берег. «Рыба!» – захлопала в ладоши флор. Она схватила сумку и побежала к мирийцу. «Не хотите помочь?» – спросил Алайны Барон, указывая на заросли. «Костру нужен хворост, хищников вокруг нет. Ами сказала». Алэйна подумала и кивнула. Пока она шуршала в кустах, Рэй вырезал несколько веток. Прямых толщиной в девичий пальчик и три пары рагулек. Скоро на взгорке пылал костер, пожиравший сухие дрова. оставив наследницу поддерживать пламя, барон отправился в заросли и притащил еще охапку хвороста. Вдвое большую, чем собрала Алэйна. К этому времени вернулись Люк и Флор. Мириец наклонил сумку и на траву хлынул серебристый поток. «Форель!» — обрадовалась Алэйна. Люк вытащил нож и принялся потрошить рыбу. Он отсекал ей головы, вспарывал брюшки и ловким движением отправлял внутренности в заранее приготовленную ямку. Когда-то наполнилась, прикрыл ее камнем. Тем временем барон, протыкая тушки вдоль, насаживал потрошенную рыбу на срезанные ветки. Приготовленные вертела он клал на воткнутые в землю рогульки, помещая форель над углями. «А почистить?» — поинтересовалась Алэйна. «В этом нет необходимости», — ответил барон. Чешуя в стопорщице и легко отлетит. В справедливости этих слов Алэйна убедилась сама. Ей сунули вертел с испеченной рыбой, и девушка, смахнув ножом почерневшую чешую, вгрызлась в сочное мясо. То ли от того, что она проголодалась, то ли рыба оказалась действительно вкусной, но Алэйна съела все, оставив на вертеле обглоданные костяки. Люк, успевший облачиться в штаны, смахнул их ножом и стал нанизывать новую порцию. «Я больше не хочу», — сказала Алэйна. «Сыта». «Это про запас», — сказал барон. «Там, где станем на ночлег, реки нет». Алэйна сходила к ручью умылась и запила обед ледяной водичкой. Алюк стоял в ней, вспомнила она и, поежившись, вернулась к стоянке. Мириец складывал печеную рыбу в сумку, перекладывая тушки какой-то травой. Флор помогала ему, а Барон, расстелив на коленях карту, делал на ней отметки. Алейна подошла и глянула через плечо. «Мы здесь!» Барон указал точку на карте. «Прошли примерно пять Илье». «Для такой местности неплохо. На ночлег остановимся тут». Он указал на другую точку, отстоявшую от первой где-то на длину пальца. «Далеко до перевала?» — спросила Алэйна. «Сейчас покажу», — ответил Рэй и стал разматывать карту. Та тянулась и тянулась из пенала, волнами складываясь на коленях барона, и конца ей видно не было. Алэйна вздохнула. «Лишь бы не мешали» ответил барон, правильно поняв этот вздох. Дней за десять управимся. Целых десять, подумала Алэйна. Отдыхайте, миледи, посоветовал рей Через час выступаем. В этот день их больше не трогали. Отряд двигался лесом, взбирался на холмы и спускался в долины, но никто не встретился им на пути. Проклятый лес, казалось, вымер. Вечером путники подошли к ущелью. Они разбили лагерь недалеко от входа. Ущелье прорезало гряду невысоких гор и выводило на обширное плато, как объяснил рей глянув на карту. Пока люк расседлывал коней, барон снял с лошади какой-то продолговатый тюк, раскатал его на земле и стал возиться с блестящими колышками. Спустя короткое время на земле вырос плотняный домик с двускатной крышей и входом на застежки. это палатка сказала Рей наследнице. Для вас, с флор». Алена немедленно забралась внутрь. Там было уютно. Мягкий пол пружинил под подошвами. В палатке имелось даже окошко, прикрытое занавеской пологом. Алена не удержалась и выглянула. Лёг расстилал на земле ветки, готовя постель. Вы будете спать там? спросила она барона. Да, ответил тот. Так нужно. Добавил, упреждая следующий вопрос. «Держите!» Он бросил на пол два свертка. «Это спальные мешки. Нужно расстегнуть, забраться внутрь и застегнуть снаружи. Ночи стоят прохладные, но вам будет тепло даже без одежды». Он выбрался наружу, после чего в палатку влезла флор. Она тоже попрыгала на полу, выглянула в окошко и даже расстелила спальный мешок. Однако выглядела при этом грустной. Переживает, что рядом не будет Люка, догадалась Алэйна. Надеялась спать в обнимку. Нечего. Мы не распутницы какие-то. Странно, но думая так, Алэйна ощущала досаду, причем непонятно от чего. Девушки вылезли наружу, поужинали холодной рыбой и забрались обратно. Флор, раздевшись, влезла в мешок и отвернулась к стенке. Алэйна одежду сняла, но ложиться не стала. Чуть сдвинув полок окна, наблюдала, как готовится ко сну барон. Тот стащил сапоги, но одежду оставил. Пояс с пистолетами, автомат и лучемет пристроил под рукой. После чего лег и укрылся расстегнутым спальным мешком. Люк остался у костра. «Опасаются», — поняла Алэйна. «Будут спать по очереди». Барон вытянул руки поверх своего одеяла и закрыл глаза. Лицо его стало сосредоточенным, губы зашевелились. «Разговаривает сами», — поняла Алэйна и полезла в мешок. Тело застыло. «Ненормальные они», — подумала Зевая, — «но заботливые». «И вежливые даже мириец. Хотя Рэй мог бы...» Чего ей хотелось от барона, Алэйна не додумала. Провалилась в сон. Проснулась она до рассвета. Одевшись на ощупь, натянула ботинки и выползла наружу. Картина здесь поменялась. Теперь барон сидел у костра. Он открывал знакомые Алейны железные сосуды со странным названием «консерве». Люк спал, укрывшись с головой спальным мешком. Длины его не хватало, босые ноги мирийца высовывались наружу и, видимо, мерзли. Тот подергивал ими, пытаясь спрятать. Алэйна побежала к ручью, где, присев за камнем, справила нужду, после чего умылась и вернулась к костру. «Как рассветет, пойду на разведку», — сказал ей рей «В ущелье опасность». Ами предупредила, догадалась Алэйна. Барон кивнул. «Кто там?» «Она не знает», — сказала, «их много, и они маленькие». «Кто это может быть?» — удивилась Алэйна. «Увидим», — пожал плечами барон. «Мне можно с вами?» Рэй подумал и кивнул, после чего протянул девушке банку. Они позавтракали. Привлеченный запахом разогретого мяса проснулся Люк. Зевнув, он обулся и побежал к ручью. Там недолго поплескался и довольный вернулся к костру. Рэй протянул ему банку. Люк покачал головой и опустился на корточки. «Не хочет без Флор», — поняла Алэйна. «Гляди-ка ты! Прямо как муж с женой!» Флор появилась только с солнцем. Оставив спутников завтракать, Рэй с Алейне двинулись к ущелью. Мокрая от росы трава окрасила их ботинки в темный цвет, сделала скользкими камни. Они шли, осторожно ступая и бросая взгляды по сторонам. Алэйна сжимала в руках автомат. Рэй выпускал лучемет. Склон взгорка плавно сбегал к ущелью. Оказавшись у входа, Рей повернул и стал взбираться над поросшей кустарником правой берег расщелины. При этом он настороженно вводил взглядом по сторонам. Ищет место, чтобы заглянуть вниз, поняла Алейна. Внезапно Рей остановился и жестом подозвал спутницу. Алейна приблизилась. Смотрите, барон указал под ноги. Алейна пригляделась. На земле лежал скелет животного, молодого оленя или косули. Алэйна сделала такой вывод, разглядев рожки на черепе. «Вас ничто не настораживает?» — спросил Рэй. Алэйна пожала плечами. «Скелет цел. Почему кости не растащили звери?» Косуля пала, а звери не заметили. «Отчего тогда нет остатков шкуры и следов гниения?» Косуля погибла совсем недавно, кости еще розовые. Такое впечатление, что кто-то содрал с нее шкуру и обглодал мясо, не потревожив при этом костяк. Странно. Идемте. Они продрались сквозь мокрые кусты и вышли на край ущелья. Барон лег на живот, а Лейна последовала его примеру. Достал бинокль и некоторое время молча рассматривал дно и стены расщелины. Затем протянул бинокль Лейны. «Гляньте!» Алэйна поднесла бинокль к глазам. Каменистое дно прыгнуло ей навстречу. Алэйна помедлила, привыкая, и стала водить окулярами. В ущелье никого не было. Ни горгулей, ни берсов, ни варгов, ни даже кроликов. Алэйна видела это отчетливо. Только какие-то точки мельтешили в воздухе, клубясь ущелей в стенах. «Разглядели?» — спросил Рэй. «Нет», — ответила Алэйна. «Насекомые», — сказал Рэй, — «крупные». «Ну и что?» — пожала плечами девушка. «Какая в них опасность?» «Вас никогда не кусали», — начал Рэй и вдруг умолк. Алайна услышала жужжание. Оно было громким и злым. Алайна подняла голову. Перед ее лицом висело странное существо — продолговатые, с брюшком, окрашенным в жёлто-чёрные полосы, с огромными, выкоченными по бокам головы глазами и серповидно изогнутыми жвалами под ними. Величественное существо было с молодой огурец. Его держали в воздухе прозрачные крылышки. Те двигались так быстро, что сливались в круги, сверкавшие на солнце. Глаза существа смотрели на девушку мёртво и безжалостно. Алейне похолодело. Не шевелитесь, раздалось сбоку. В следующий миг перед глазами девушки мелькнула тень. Алейне инстинктивно отпрянула. Перед ней упали тело и брюшко существа. Поразыми, даже рассеченная пополам насекомое не желала умирать. Жвала его двигались, брюшко сокращалось, из острого кончика его вылезло наружу острое тонкое жало. Длиной оно было с фалангу мизинца. «Уходим!» — вполголоса сказал Рэй. Он спрятал нож и потащил Алайн за рукав. «Только не вставайте, заметят!» Они на четвереньках уползли в кусты и только на склоне выпрямились. «Вот и разгадка!» — сказал барон, отряхивая росу с одежды. «Это гигантские осы. Они убили и обглодали косулю». «Разве такое возможно?» спросила Алэйна. Ее еще била дрожь от пережитого. Укус даже обычной осы опасен. А сколько яда у такой огромной? Хватит, чтобы лишить жертву сознания, после чего ее съедят. Алэйна передернула. «Эта оса была разведчицей», продолжил барон, будто не заметив. «Она привела бы остальных. Хорошо, что мы убили ее». «Ты убил», подумала Алэйна. Я пошевелиться не могла от страха. «Откуда вы знаете Оз?» — спросила, чтобы спрятать смущение. «В нашем имении разводили пчел. В детстве я любил бегать на пасеку. Там ведь был мед. Пасечник много рассказывал. Он ненавидел Оз, те убивали пчел». Они вернулись в лагерь, где рей коротко рассказал о случившемся. «Что будем делать?» — спросила Алэйна, когда барон умолк. «Правильным будет ущелье обойти», — ответил барон. «Только смотрите». Он развернул карту. «По обеим сторонам горы. Они невысокие, но с отвесными склонами. На карте стоит пометка «Непроходимы». «Можно вернуться назад и попытаться пройтись здесь», — барон указал пальцем. «Но мы потеряем несколько дней, возможно, даже неделю. Не думаю, что это правильно». Осы не зря свили гнезда в ущелье. Это единственный проход в гряде на десять лье. Животные шли сюда, а осы их убивали. Трупами питались. Думаю, дно ущелья усыпано костями. Надо уничтожить, трой «Как?» — спросила Алэйна. «Из автомата?» «Осы маленькие, и их много. Тут и лучемет не поможет». «Есть другое оружие» хмыкнул барон он сходил к свалим неподалеку в юкам и вернулся с двумя трубами каждая была врос человека и толщиной в ладонь пойдем я и люк сказал барон нет возразила эйна если погибнете оба мы не выйдем из леса люк останется вместо него пойду я флор не умеет стрелять добавила она торопливо рэй подумал и вручил ей трубу Они спустились по склону и приблизились к входу в ущелье. С этого места оно просматривалось насквозь. Теперь даже невооруженным взглядом было видно, как клубится внутри рой. Рэй снял с конца трубы заглушку, откинул прицельные планки и забегал пальцами по кнопкам. «Отойдите в сторону», — пелел Алейна. Та подчинилась. Рэй вскинул трубу на плечо, прижмурил глаз — и нажал на спуск. Из обратного конца трубы ударил сноп пламени. Грохнуло, и нечто длинное с огненным хвостом на конце вылетело из трубы и устремилось в ущелье. Аллаина зачарованно следила, как, оказавшись внутри, продолговатый предмет стал распадаться на части, каждая из которых взрывалась, выпуская белесый туман. Отчаянный гул насекомых перекрыл звук этих взрывов. В следующий миг в тумане мелькнула искра, и все пространство внутри ущелья превратилось в сплошное пламя. Раздался грохот и горячий поток воздуха едва не смел людей с ног. «Ого!» — воскликнул Рэй, тряся головой. «Не ожидал, что будет так громко! Подайте другой выстрел, миледи!» А Лейна подбежала и отдала ему трубу. «Может, хватит?» — спросила, глядя с опаской. «Там внутри никто не уцелел. После такого...» «Осторожность не помешает», — буркнул барон и вскинул выстрел на плечо. «Ущелье длинное, и мы уничтожили осу входа. Берегитесь!» Алейна благоразумно отошла в сторону. И вновь предмет с пламенем на хвосте устремился в ущелье, только на этот раз в глубину. Там вспыхнуло и грохнуло, но горячий воздух теперь не ударил людей, а докатился теплым ветерком. посмотрим сказал Рэй, бросая трубу. Они вошли в ущелье и двинулись по нему, сжимая в руках оружие. Под подошвами ботинок хрустели кости животных и обугленные, разорванные на части трупы ос. Алэйна мстительно надавила их подошвами. Они прошли ущелье насквозь, не встретив ни одной живой осы. В дальнем конце не нашлось даже их трупов. рой у входа оказался единственным. Путники вернулись в лагерь, спустя короткое время маленький отряд выбрался на плато. «Одно плохо», — вздохнул Рэй, оглядываясь. «Теперь некому запереть ущелье. Если звери пойдут по нашим следам, их не остановят». «Ему не угодишь», — подумала Алэйна. «И как Мерейка его терпела? Радовался бы, что живы. Эти осы могли обглодать нас до косточек». И она передернула плечами, вспомнив скелет косули.